Часть 9. Павел шестой. Как раньше, уже не будет. Глава 39 Снявший Тиару. Ожидаемая, но совершенно несвоевременная смерть Папы Иоанна поставила под вопрос продолжение Второго Ватиканского собора. Обстоятельства сложились весьма скверно. Во-первых, работа была приостановлена и проходила затишье межсессионного периода. Во-вторых, скончался главный руководитель и идейный вдохновитель самого собора. В Ситуацией воспользовались недовольные интегристы, которые сочли своим долгом сделать все возможное, чтобы прерванные заседания уже никогда не возобновились. Разумеется, организовывать своеобразный крестовый поход никто из них не собирался. Необходимо было обставить все так, чтобы отмена начатого собора казалась естественной. Для этой цели лучше всего подходил предстоящий конклав. Консерваторы решили всеми силами добиться избрания на папский престол противника Индея Джарнамента. Новый пантифик новые взгляды. Святой Отец, дескать, относится с глубочайшим уважением к почившему папе, однако не видит необходимости в продолжении его курса. Грядущий конклав обещал быть одним из самых напряженных. На этот раз ситуация приняла довольно интересный оборот. К тому времени основной кандидат на прошлых выборах, архипископ Милана Джованни Батиста Монтини, наконец-то был возведен в Сан-Кардинала. Теперь с его избранием не возникло бы никаких проблем, если бы иерарх не успел позволить себе несколько достаточно либеральных выступлений на соборе и вообще не показал бы себя активным его сторонником. Такое поведение Монтини совершенно дискредитировало его в глазах фундаменталистов, и вопрос о его избрании для них был закрыт окончательно. Основная часть преосвященных избирателей, весьма оптимистично смотрящая на идеи Вселенского собора, напротив, только укрепилась в понимании, что миланский архиепископ идеально подходит на роль преемника Папы Ронкалли и продолжателя его дела. 19 июня 1963 года двери Секстинской капеллы закрылись. Началась процедура избрания. С первой минуты кардиналы консервативного крыла, в числе которых были Альфредо Оттавиани, Антонио Бачи и Эрнест Руфини, стали настойчиво продвигать кандидатуру довольно молодого консервативного архиепископа Генуи Джузеппе Сири. К тому моменту иерарх уже успел обзавестись достаточным влиянием и неплохой репутацией, но сторонники соборного курса тяготели все же к Монтине. Его и выбрали бы еще 7 лет назад, но этому помешало отсутствие у архиепископа кардинальской шапки. Теперь такой проблемы не было. В течение двух дней никто из кандидатов не мог набрать достаточно голосов. Монтине не хватало как раз тех, которые отдавались за Сири. Устав от возни, Голос возвысил один из самых авторитетных кардиналов Густава Теста, который потерял терпение и жестко потребовал от реакционного крыла немедленно прекратить препятствовать джованни Монтине. На следующее утро под небом Рима показался белый дым. Но избранный понтифик взял себе имя Павел VI, а только что завершившийся конклав с легкой руки интегристов немедленно оброс сплетнями и теориями заговора, которые по сей день встречаются среди консерваторов. Согласно этим рассказам, в течение двух конклавов кардинал Сири был избран папой и якобы даже планировал назваться Григорием XVII, но по неизвестной причине дважды отклонял избрание. Фундаменталисты считают, что Иерарх сделал это под давлением некоего либерального лобби. Бытует мнение, что спустя много лет Сири попросили прокомментировать данную версию, и вроде как Иерарх ответил, что дал клятву молчать о происходящем и может сказать только то, что произошли очень серьезные вещи. Разумеется, никакой критики все эти рассказы не выдерживают и развлекают только тех, кто хочет в них верить. Если голоса избирателей отдаются за конкретного человека, то это происходит исключительно по доброй воле, в чем каждый свидетельствует вслух перед тем, как опустить бюллетень в чашу. Кардиналы, голосовавшие за другого кандидата, подчиняются воле большинства. Вряд ли несколько избирателей смогут поднять такой скандал прямо в Сикстинской капелле, что это заставит кого-то отказаться от избрания. Иначе почему недовольные реакционеры не смогли помешать кардиналу Монтини принять избрание и моментально преклонили колени перед новым понтификом? Впрочем, оставим эти странные теории фанатам конспирологии. А сами вернемся к ходу событий. Радостную весть об избрании папы народу с балкона провозгласил именно кардинал Оттавиани, после чего показался и сам Павел VI. Интересно отметить, что в избрании архиепископа Милана были уверены даже телеведущие, Которые комментировали трансляцию конклава. Едва услышав имя Джованни, дикторы на перебой стали восклицать, что избрали мантини, а произнесенная с балкона секундой позже фамилия, ко всеобщему ликованию подтвердил их догадки. Благословив людей, Понтифик удалился. Предстояла церемония коронации. Она стала самой известной из всех и навсегда вошла в историю так же, как и коронованный в тот день римский епископ. Папа Павел VI, будучи горячим сторонником идеи обновления церкви и сближения ее с простым народом, попросил не использовать для своей коронации старые и богато украшенные тиары, а изготовить новую и максимально простую. Желание святого отца было исполнено. Его экземпляр действительно разительно отличался от остальных. Предыдущей наиболее часто используемой тиарой являлась палатинская Этот великолепно украшенный головной убор был подарен еще Пию IX в 1877 году и после него также использовался другими понтификами. избранный папа счел такую роскошь более неуместной. Новая тиара внешне выглядела более современно и была выполнена из черненого серебра без каких-либо теснений. Огибали ее лишь три тонких золотых обруча, символически изображавших короны. Практически никаких камней и украшений использовано не было. Лишь несколько довольно скромных изображений цветочных лепестков, украшенных аквамаринами, можно было разглядеть на тиаре. Но сделать это удавалось только вблизи. Через одиннадцать дней после своего избрания папа Павел VI был торжественно коронован на площади перед собором Святого Петра. На глазах у тысяч верующих все тот же кардинал Оттавиани возложил на голову Святого Отца его новую и простую тиару. Это мгновение навсегда запечатлеется в истории. После торжественного богослужения понтифик снял с себя вековой символ папского могущества и более никогда не надевал. Все последующие папы последовали его примеру. И вплоть до сего дня этот величественный головной убор больше никогда не использовался. Время пап-владык окончательно кануло в лету. Римские епископы хоть и оставались правителями города-государства Ватикан, но более уже не претендовали на статус земных господ. Папа Павел посчитал несуразным использование символа, который утратил всякое значение и вызывал у светских людей лишь ухмылки. Многие поддержали этот шаг. Общественность увидела в таком поступке серьезный шаг навстречу заметной либерализации церкви. Консерваторы, разумеется, критиковали пантифика за то, что тот пренебрег традиции, а наиболее маргинальные меньшинства даже усмотрели в снятии тиары отказ святого отца от своего папства, и сочли престол отныне вакантным. Так, без всякого собора, Павел VI провел весьма заметную реформу. Всем в тот день стало понятно, что на этом его святейшество не остановится. Впереди церковь ждали еще более грандиозные перемены. Оказалось, что новый папа во многом гораздо более решительно настроен, чем его преемник. Нет никаких сомнений в том, что жизнь Джованни Монтини также преподала ему весьма много уроков, которые он вынес и был готов воплотить. Изучить те же самые уроки смогут и слушатели, когда поближе познакомятся с личностью папы-реформатора.